«Вам, по поручению одного лица, очень близкого вам!» Раздался голос маркиза, говорившего с легким иностранным акцентом. С Лаурецкой едва лишь она взглянула на него, произошло что-то необыкновенное. Она громко вскрикнула и закрыла лицо руками. «Что с вами, дитя мое, чего вы испугались?» «Глаза, глаза!» В ужасе шептала Зоя эти глаза Да в чем дело? Какие глаза? Объясните Мадемуазель, видимо, нашла в моих глазах сходство с кем нибудь другими Вы угадали, меня поразило сходство Это случается Вы не позволите ли переговорить с вами без свидетелей? Вы можете говорить при этом господине, как говорили бы при моем отце Это мой опекун Дело идет о вашей матери, мадемуазель. А моей матери? Что вы хотите этим сказать? Только то, что она жива и здорова, и теперь, когда вы осиротели и ее известили об этом, она просит, как милости, позволить ей повидать вас. Я являюсь к вам парламентером именно от нее. Мать? У меня есть мать? Вы смеетесь надо мной? От вас, вероятно, скрывали это. Но, смею уверить вас, ваша мать жива и здорова до сих пор. Но отец говорил мне, что она умерла. Я не ожидал. Старик нерешительно заметил. Вероятно, правда, я не слышал о смерти вашей матери. Но почему же тогда мне никогда не говорили о ней? Я слышала, что она умерла, но никто... кто никогда не говорил мне о ней. Чем же вы объясните это? Я могу объяснить вам это. У вашей матери вышло с вашим отцом недоразумение, и они разошлись, дав друг другу слово никогда не встречаться. Ваша мать сдержала это обещание и никогда в течение 20 лет не давала о себе знать. Этого требовала данная ею клятва. Клятва? А я? «Обо мне она не думала?» «Я не знаю. Ваша мать, кажется, была виновата перед вашим отцом. Но неужели и вы не простите ей невольные ошибки, сделанные двадцать лет тому назад? Она рассчитывает на ваше снисхождение». Несчастная женщина и страдалась во все эти годы разлуки Неужели вы оттолкнете мать, жаждущую обнять свое дитя? Я жду вашего ответа Боже мой, я теряю голову Что мне делать? Как поступить? У меня есть мать Не снится ли мне это во сне? Старик был в полном смущении Он, собственно говоря, не знал подробностей О разрыве своего старого друга с женой И не решался обвинять перед дочерью мать Не имея на это основательных данных Одних намеков в письме Лаурецкого было мало для этого Конечно, он мог привести в пример ее прошлое Но достаточно ли этого, чтобы оттолкнуть сердце дочери от матери? Перед Юрием Алексеевичем стояла трудная задача Благородство его души не позволяло ему чернить имя женщины, хотя и легкомысленной в прошлом, но в то же время тайный голос шептал ему, что он должен воспрепятствовать их свиданию, так как оно не принесет счастья, поступившей под его покровительство девушке. «Видимо, это не сон, милое дитя. Раз этот господин утверждает, значит, ваша мать жива». «Странно только, что она не пришла к вам в день смерти вашего отца». Де Кастро Сантучи поспешил снова заговорить. «О, сеньор, это произошло потому, что сеньора Долорес не было в России, она в Испании у себя на родине. Мадемуазель, конечно, знает, что ее мать знатного испанского рода». «Испанка? Моя мать испанка?» «Да, сеньора Долорес была на сцене, так как ее родители были бедны, но теперь...» Она получила наследство от своего дяди в миллион песет и желает отдать вам его в преданное. Но где же теперь моя мать? Я уже сказал вам, что в Испании. Вчера я получил от нее депешу, в которой она умоляет меня съездить к вам и спросить, не согласитесь ли вы протянуть ей руку примирения. В случае благоприятного ответа она немедленно выйдет в Россию. Разве мать должна просить прощения у дочери? Мне не за что прощать ее. Она ни в чем не виновата передо мной. Ваш отец смог восстановить вас против нее. Они были во вражде. Мой отец был благородным человеком. Он никогда не стал бы говорить мне дурно про мать. О, простите, я не хотел обидеть вашего отца, но сеньора Долорес... Делала такие предположения. Не сердитесь на нее. Мать, у меня есть мать. Как в забытии повторяла молодая девушка. Я скоро обниму ее, прижмусь к ее груди. ей вдруг овладел неожиданный порыв. Не надо ничего писать ей, я сама поеду за ней. Я хочу видеть ее как можно скорей. «Дайте мне ее адрес». «Но, мадемуазель, — начал он, — удобно ли это?» «Вам самим ехать невозможно», — вставил де Кастро Сантуччи. «Ручаюсь, что сеньор синьора Долорес будет здесь очень скоро. Я сегодня же пошлю ей извещение, что вы ждете ее, и она немедленно выйдет». «Ах, поскорей бы!» Ей вдруг страстно захотелось обнять эту мать о существовании, которое она до сих пор не имела понятия. Ее одинокое сердце жаждало привязанности, а тут ей представлялся целый ряд неиспытанных наслаждений, суливших тихие радости. Маркиз, исполнив свою миссию, встал и стал откланиваться. в изобретательной голове сыщика уже зароились подозрения относительно таинственного маркиза. Теперь он шел за ним с твердым намерением узнать, куда он пойдет и что будет делать. Как опытный сыщик, он шел за спокойно шагавшим де Кастро Сантуччи на почтительном расстоянии и старался не попадаться ему на глаза. Это, казалось, ему удалось. Ему пришлось обождать маркиза Около кондитерской и парфюмерного магазина Откуда де Кастро Сантучи вышел с небольшими пакетами Видимо, заключавшими в себе конфеты и духи И затем пошел еще медленнее Маркиз сел на извозчика Это случилось неожиданно. Сыщик уже хотел повернуть обратно, как вдруг заметил двух городовых, ехавших на велосипедах. И его осенила блестящая мысль. Он крикнул им, чтобы они остановились, и, предъявив свой билет, потребовал, чтобы один из них уступил ему своего стального коня. Один из них протянул свой велосипед сыщику, и тот быстро забрался на него». Гоня продолжалась довольно долго. Наконец, извозчик погнал лошадь по направлению к Васильевскому острову. Перелетов не отставал, рассуждая про себя. Кто может быть этот иностранец? Действительно ли это случайный знакомый Долорес Лаурецкой или ее сообщник? Впрочем, одно несомненно, что этот парень ловкач на все руки. Интернациональный мошенник И, что всего удивительное, я уже где-то видел это лицо, но где? Где? В другое время прекрасная память сыщика на этот раз отказывалась служить Перелетову. Что, если я на верном следу? Ведь мне с самого начала казалось, что в убийстве инженера непременно участвовала его жена. Кто знает, что ею руководило – месть или корысть? Но она тут замешана. Теперь этот маркиз, отказывающийся дать дочери точный адрес матери и почти испугавшийся, услышав о желании поехать за ней. Неужели? Перелетову не удалось закончить свою мысль, так как извозчик, вешавший знатного иностранца, свернул к воротам какого-то дома и остановился. Маркиз быстро выпрыгнул из пролетки, Сунул извозчику, видимо, заранее приготовленную плату и проворно юркнул в ворота. Двор, в который он попал, был мал и грязен, и очень тускло освещался единственным фонарем, висевшим над воротами, и маркизы здесь уже не было. Во дворе имелись три двери, ветшие на лестнице, Василий Артемьевич с досадой топнул ногой, оглянулся, надеясь увидеть кого-нибудь, кто мог бы указать ему, куда он исчез. Но кругом не было ни души. Приходилось оставить выслеживание, но это было не в характере сыщика. Он вернулся на улицу, взял свой велосипед, Занес его в находившуюся в том же доме мелочную лавку и, между прочим, завел разговор с лавочником. Хороший, видно, домик, в котором вы живете, такие важные господа в нем живут. Где это вы, любезный, видели важных господ. Самое, что не наесть, голодьба живет. А как же я сейчас видел, подъехал господин, распранченный да раздушенный. Э! Это еще не значит, что он живет. «Он по делу приехал. К колдуньи нашей». «К колдуне? Да разве есть еще такие?» «Ну, к ворожей, если хотите». «Живет у нас тут одна очень знающая женщина. Молодая или старая?» «А кто ее знает? Не видел ее толком никто. Лицо всегда закрыто, только глаза одни светятся. Только не русская она». — Говорить-то она говорит по-нашему. Да плохо. — А что, видно, погадать захотелось, что расспрашиваете? — Угадали, милейший, — скромно заметил сыщик. — А как ее адресок-то будет? Номерок квартиры. — Тринадцатый. Как войдете во двор, так прямо лестница. Первый этаж. Василий Артемьевич вышел из лавочки и решил тотчас же навести визит гадалки, если возможно узнать, действительно ли там находится маркиз. И пришел ли он туда случайно, или имеет с ней тайные сношения и состоит в преступном сообществе. Свернув снова во двор, Он ощупал находившиеся в карманах револьверы и смело направился к указанной лестнице. На первой же площадке перед ним была дверь с тринадцатым номером. Тут же была прибита маленькая визитная карточка, на которой при помощи карманного электрического фонаря перелетов прочел. «Аврелия Бертоле. Цветы и шляпы». Сыщик улыбнулся, подумав. Обычная уловка хироманток и предсказательниц будущего прикрывают свое нелегальное ремесло легальным. Он сильно дернул звонок. За дверью тотчас же послышались торопливые шаги, и она немедленно открылась. Перед Перелетовым стоял... Лакей в фантастическом костюме, державший в одной руке свечу с подсвечником, а в другой нечто вроде жезла с круглым стальным наконечником. «Что угодно!» – спросил он, загораживая своей могучей фигурой вход в квартиру и оглядывая с головы до ног фигуру посетителя. «Я желаю видеть госпожу Аврелию Бертоле». Лакей подступил, открывая проход в прихожую. «Пожалуйте!» Василий Артемьевич беззаботно вошел и только что хотел посмотреть, нет ли здесь каких-нибудь следов маркиза, как свеча в руке слуги погасла, и он получил такой сильный удар по голове, что без звука и без стона свалился замертво. Страницы детективного романа Николая Гейнца Цветы и слезы читали народный артист России Николай Буров и актриса Варвара Гусинская, звукорежиссер Ирена Степанова.